270. Гуру, чем же сегодня порадуем ведущего? Стойкостью Духа, огнем, устремлением или решением твердым идти и дойти. Что же еще сможем сегодня принести из здоров Духа на алтарь света?